Кровавая инвектива. Тема крови занимает достаточно важное место в ряду инвективных тем ряда национальных культур. Чаще всего кровь входит элементом в инвективы самой разной тематики. В ряде случаев это прилагательное, дословно означающее кровавый, или существительное кровь. Сравним французское sanglant, bon sang, Дословно хорошая кровь, но обычно в значении проклятый. В немецкой традиции это может быть «блютик» в таких сочетаниях, как «das ist mein Blutiger Ernst», «блюддип», Blutarm. «der Blützkafe ist heiß», где «блюд» означает примерно то же, что русское в «блядский» или «ёбаный». «Это ёбаный кофе такой горячий». Ближайший родственник английской Блади, о котором чуть ниже. В итальянском это, например, «Пер Сангди Кристо», «Клянусь кровью Христовой», «Сангди Гуида». Сюда же можно отнести польское «Пся «Кровь собаки» и одно из сильнейших ирландских оскорблений «Информерс «Кровь доносчика» подразумевается «в тебе течет кровь доносчика». В монгольском употреблении кровь также является одним из самых заметных ругательств во всей национальной культуре. По всей видимости, это сокращенное от кашля и кровью, то есть что-то вроде злопожелания, чтобы тебе кровью кашлять. В определенном родстве с такими инвективами находятся грузинские и армянские, чтобы твою кровь выпили, чтобы остановилась твоя кровь, армянская «арнататах линес», чтобы тебе кровью истечь и другая типа «я выпью твою кровь». Сравним армянский комплимент «человек со сладкой кровью», то есть симпатичный и душевный но особенно большую известность и распространение даже за пределами своей национальной культуры, приобрело инвективное английское прилагательное «блади» и восклицания типа «my blood», «by the blood of Christ» и так далее. Сравнительно недавно в британском варианте «блади» играло такую же роль, что современное американское «факин», то есть могло сопровождать практически любое существительное, во имя предания всему сочетанию табуированного характера. Показательно в этом смысле нашумевшая история с употреблением слова «блади» с театральной сцены знаменитой английской актрисой в пьесе столь же именитого драматурга Бернарда Шоу «Пигмалион», где Элиза Дультл восклицает «Нод Блади Лайкли», что, вероятно, по крепости приблизительно соответствовало современному русскому «нихуя подобного». Особенно любопытно, что это слово было прочитано будущими зрителями в тексте пьесы, но не вызвало такого ажиотажа, как в момент озвучения его актрисой. Вот как писала об этом газета Daily Скетч» в апреле 1914 года. Сегодня состоится представление Пигмалиона, в котором госпожа Патрик Кэмпбелл, по-видимому, произведет такую театральную сенсацию, которой у нас не было уже много лет. «Сенсацию произведет одно слово в новой пьесе Шоу. Господин Шоу включил в пьесу одно запрещенное слово. Неужели госпожа Патрик Кэмпбелл его произнесет? Помешался ли уже цензор, или это слово распространится повсеместно? Если он его не запретил, может произойти все, что угодно. Это слово, которое Дэйли с всякого сомнения не может напечатать?» сегодня будет произнесено со сцены. По свидетельству очевидцев, актриса таки произнесла напряженно ожидаемое слово, после чего аудитория разразилась шумом и хохотом. По-видимому, этот эпизод в немалой степени содействовал уменьшению взрывчатой силы Блади в британском обществе. В результате, через определенное время... Некоторые режиссеры даже заменяли эту реплику Элизы на более грубые варианты, например, труднопереводимая «Move your bluminars». В то время как инвективное использование «факин» относительно понятное, такое же использование на первый взгляд довольно невинного слова «блади» вызывает вопросы. Объяснений популярности и особенно резкой грубости «блади» существует несколько. Одно из предположений — состоит в том, что это редуцированная форма от устаревшей божбы «by our lady», приблизительно клянусь пресвятой девой. Противники этого утверждения справедливо отмечают, что ни в какую эпоху не было возможно употребление инвектива типа «shut your by our lady mouth», приблизительно заткнись, то есть полное сочетание «by our lady» не могло стоять на том месте, где стоит современная Блади. Впрочем, все-таки нельзя исключить, что в то время, когда эта инвектива выглядела иначе, она и употреблялась не так, как теперь. Использование сокращенной формы вполне могло привести к изменению ее места в предложении. Тем не менее, такое объяснение происхождения исследуемой инвективы вряд ли следует признать справедливым, по соображениям, которые будут изложены ниже. Некоторые авторы отмечают, что исчезновение или сокращение популярной божбы именами святых в Англии было связано с реформацией и именем короля Генриха VIII. В то же время известно, что сам Генрих и его наследница, королева Елизавета, часто прибегали к богохульству, в том числе с упоминанием крови God's blood клянусь кровью Господа, доказать, что современное Блади происходит от этой инвективы так же трудно, как и в предыдущем случае. Среди сходных предположений происхождения от сокращения с Блад, возводимого к Блад, отмечаются попытки возвести Блади к кельтскому, немецкому и даже русскому первоисточнику, в последнем случае к сходному по звучанию блять. Ни одна из этих попыток не кажется убедительной ни с лингвистической, ни с психологической точек зрения, так как здесь не предлагается никакого объяснения невероятной шокирующей силе инвективы. Более достоверной кажется связь Блади с существительным Блад, однако рядом исследователей предполагается, что и здесь связь непрямая. Например, Блади возводится к Бладсу. Золотая молодежь аристократического происхождения. Предполагается связь между распущенным поведением этой молодежи и негативным значением прилагательного. Это объяснение все же не позволяет понять, почему сейчас, когда блац в прежнем значении больше не употребляется, прилагательное блади сохраняет шокирующее впечатление, том несоизмеримое с впечатлением от блац в XVII веке. Для лучшего понимания проблемы полезно подробнее проследить историю ухудшения значения прилагательного Блади. По-видимому, в XVIII-XIX веках оно вовсе не имело резких отрицательных, тем более инвективных созначений, но могло употребляться в качестве несильного эмоционального усилителя. Во второй половине XVIII века Оно имело широкое хождение в кругах буржуазии и вообще в образованной английской среде. Джонатан Свифт пишет своей знакомой «It was bloody hot walking today» — это вроде гулять сегодня было чертовски жарко. Но постепенно Блади меняет социальную ориентацию и приобретает огромную популярность в малообразованных слоях что, по всей вероятности, и явилось одной из главных причин падения его статуса. Слово «блади» стали избегать средние и высшие классы. На него накладывалось одно из самых жестких табу. Особенно прочным это табу было в викторианскую эпоху, известную своим пуританским отношением к вопросам буржуазной морали. В первой половине нашего столетия Положение начинает меняться в сторону смягчения, шокирующей силы этого слова. Однако до наступления этого периода сравнительной реабилитации Блади оно в резко непристойном значении успело распространиться по территории всей Британской империи, особенно в Австралии и Новой Зеландии. В США же оно никогда не приобретало чрезмерно сниженного значения. Можно считать, что в настоящее время Блади переживает в США процесс междометизации, хотя табусема там, безусловно, сохраняется. Сравним в этой связи приводимый автором нашумевшей книги The American Language Менкеном разговор двух американских рабочих у избирательного плаката. На вопрос одного из них «Что означает лозунг «One man, one vote»» Другой разъясняет — это означает «one bloody man, one bloody what». По варианте эти два лозунга могли бы выглядеть как «один человек, один голос» и «один ёбаный человек, один ёбаный голос». Как указывает Менкен, два бессмысленных слова, добавленных к лозунгу, помогли понять сказанное. Впрочем, несмотря на то, что в британских справочниках Неоднократно отмечается большая грубость Блади в Англии, нежели в США. Не подлежит сомнению, что в Англии это слово по сегодня пользуется успехом во всех слоях общества. По мнению председателя Британского совета по телевидению лорда Могга, Блади сильно ослабела после Первой мировой войны и теперь вызывает протесты лишь небольшого числа телезрителей. Из 56 опрошенных в результате исследования этого вопроса в 1991 году 47 это слова приемлемым в телепередачах. Итак, можно констатировать, что названные выше объяснения исследуемой инвективы мало помогают понять суть дела. Во-первых, они, эти объяснения, не обладают силой обобщения. То, что еще как-то объясняет происхождение Блади, не может объяснить происхождение подобного жебранного слова во французском или немецком языке в том же значении. Возникновение же аналогичных инвектив в разных национальных культурах по совершенно разным причинам чрезвычайно маловероятно. Во-вторых, ни одно из предложенных выше объяснений не проливает свет на резкое ухудшение значения на возникновение табу на эти слова. Поэтому более целесообразно присмотреться к буквальному значению соответствующих слов, то есть попытаться понять смысл инвективы, исходя из значения «кровь». Стоит вспомнить, что понятие «крови» всегда было и остается одним из самых священных понятий всех народов мира. Сравним красный цвет на знамени многих стран Выражение типа «проливать кровь», «платить кровью», «кровь за кровь» и так далее. В свое время понятие «крови» подвергалось жесткому табу, ибо местонахождение души полагалось в крови. С истечением крови душа отлетала от тела и тому подобное. Сравним прямые свидетельства Библии, ибо душа всякого тела есть кровь его, Левит Глава 17, стих 14 «Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа» Второзаконие, глава 12, стих 23 Таким образом, вполне основательно предположить, что первоначально «блади» могло означать просто «покрытый кровью, окровавленный», откуда пошло значение «насильственный», а уже «от него», Общее отрицательное переносное значение. Так уже в XVII веке английский драматург Шадуэл упоминал «The bloody hands of critics», где «bloody» могло означать сразу «обогренные кровью писателей руки критиков» и «эти чёртовы руки критиков». Значение «обогренные кровью» время от времени оживлялось в силу национальной специфики исторического развития. В США перед войной за независимость колонисты считали, что английские солдаты получили свое прозвище Блади Бакс, буквально окровавленные спины, из-за постоянных порок, которым подвергались. Хотя, конечно, ничто не мешает считать, что в данном случае Блади вполне могло восприниматься колонистами и как презрительное наименование своих врагов, то есть, как в лучшем случае, чертовы спины. Таким образом, вряд ли следует искать происхождение такого сильного инвективного средства в каких-то конкретных, типично английских, исторических и языковых фактах. Наиболее естественно объяснить его историю на фоне общечеловеческих изменений, характерных для истории абсолютного большинства инвективов.